Роман Злотников. Швейцарец. Лучший мир. Читает Игорь Гмыза. Мой фюрер, все мы собрались здесь для того, чтобы поздравить вас с вашим триумфом. «Да, да, вашим!» Худой, маленький человек в шикарном двубортном пиджаке резко вскинул руку ладонью вверх, объявляя этим жестом, что не приемлет никаких возражений. «Да, я знаю, что вы с присущей вам скромностью будете настаивать на том, что это наш общий триумф, и что каждый из собравшихся здесь внес свою долю труда в то, чтобы этот день настал. Но это не так. Вы, и только вы, архитектор нашей победы. Да, мы все так или иначе причастны к тому, чтобы это произошло. Но именно ваша железная воля и острый ум позволили разрозненным усилиям тысяч людей добиться... Эмиль Морец, сидевший справа от Гитлера, слегка сморщился и, протянув руку, ухватил наполовину опустошенный масс. Но не любил он долгих словословий. Хотя, надо признаться, этот коротышка вещал очень складно. Народу явно нравилось. Они собрались в этой пивной, чтобы отметить крайне важное событие — принятие Рейхстагом закона о чрезвычайных полномочиях. Этот закон развязывал руки истинным патриотам Германии, освобождая их от всяких казуистических пут, на которых веками паразитировали разные уроды, существенная часть которых, к тому же, была евреями и давала возможность патриотам сосредоточиться на настоящих делах на благо страны и народа. Здесь были только свои. Ну, как свои? Стопроцентно своими Эмиль мог считать, пожалуй, только Юлиуса Шрека и Йозефа Бертхольда. Все они начинали вместе с Гитлером еще на заре двадцатых. И с тех времен не предали и не подвели ни друг друга, ни самого фюрера. Недаром именно на базе их восьмерки и зародились шутс-штафель, отряды охраны или, как их ныне переименовали любители все сокращать, СС. То есть сначала их было больше. Первый отряд, в который они вступили, именовался «штабсвахе» — «штабная охрана». Чуть позже Гитлер поручил Юлиусу и Йозефу расширить их команду, набрав крепких ребят, способных постоять за правду и выдержать хорошую драку. Так появился ударный отряд «Адольф Гитлер». Но в 23-м начались трудности. Им пришлось через многое пройти. Драки с красными, аресты, перестрелки. Один из них, Ульрих Граф, в мае 23-го даже принял на себя пулю, предназначавшуюся фюреру. О чем Гитлер, кстати, никогда не забывал. Да что там говорить о них, если в застенки бросили и самого Адольфа. Он вышел на свободу только в ноябре 24-го. И вот тогда-то и стало ясно, на кого можно положиться, а кто просто горлопан и трус. Из всех ударников лишь восемь человек не предали того дела, которому поклялись служить. И вновь встали вокруг фюрера нерушимой стеной, чтобы старина Адольф мог сосредоточиться на борьбе за светлое будущее для всех немцев, не опасаясь за свою жизнь. Остальные же из тех, кто сидел за этим столом, Конечно, у них были заслуги перед народом и партией. Но разве можно считать своим этого Борова Геринга? Или его выкромыша Далюге? Или педера Старема? Ну какие они свои? Так, попутчики. На месте Гитлера он бы и близко их к партийным делам не подпускал. Впрочем, это не его дело. Об этом пусть голова болит у фюрера. Эмиль же будет по-прежнему крутить баранку да подставлять свою грудь, заслоняя своего старого соратника и вождя от вражеских ножей, дубинок и пуль, если в этом возникнет нужда. — Хайль Гитлер! — воодушевленно пролаял коротышка, наконец-то закончив свою пафосную речь. — Морис, только сделавший глоток, едва не поперхнулся пивом. Но, едва успев набрать воздух легкие, чтобы прорать вместе со всеми привычное, Зигхаль замер. Потому что с улицы вдруг раздался громкий звук пистолетного выстрела. Да что там, Эмиль! Все замерли, подавившись криком и растерянно переглядываясь. Кто, как, кому вообще могло прийти в голову стрелять рядом с пивной, набитой штурмовиками? Тем более в Берлине городе, который был под их полным контролем. Ведь когда в Рейхстаге голосовался тот самый закон, его здание было плотно окружено отрядами СА. И ни одна сволочь не посмела вякнуть что-то против. И где в конце концов охрана у входа? А в следующем мгновении все завертелось. Шрек и Бертхольд одновременно бросились на фюрера и, закрыв его своими телами, поволокли в сторону стойки, за которой, как они знали, был второй выход из зала пивной. Сам же Морис свирепо взревел и, выхватив пистолет, кинулся к дверям, сопровождаемый доброй дюжиной добровольных помощников. Но ну еще бы народ в пивной собрался сегодня боевой и опытный. До дверей оставалось еще пара шагов, когда снаружи раздалась целая серия выстрелов. Причем, если первый выстрел не проявил себя внутри таверны, кроме как звуком, эта серия явно показала всем присутствующим, что стрелок шутить не намерен. «Дах, дах, дах, дах!» Эмиль бросился на пол и откатился в сторону. «Черт, стрелок явно был не новичком!» Так ровно положить пули по верхнему обрезу дверей надо уметь. У неопытного стрелка руку при выстреле часто подкидывает вверх. Тут же все дырки были выстроены как по линейке. Да и скорость, с которой он выпускал пули, также впечатляла. Следовательно, лезть на рожон в надежде взять стрелка на храпом было неразумно. Морис оглянулся. Вся таверна оказалась заполнена залегшими людьми, умело укрывшимися за любым маломальски пригодным для этого предметом. Даже толстый Герман умудрился укрыть свое пузо за опрокинутой лавкой. А этот коротышка Гебельс вбил свое чудушное тельце в дальний угол, спрятавшись за камином. Эмиль усмехнулся и почувствовал на губах солоноватый привкус. Он недоуменно провел рукой и озадаченно уставился на красную полосу на пальцах. «Щепкой, что ли, задело?» В этот момент дверь пивной распахнулась, и внутрь просунулась голова в кепе штурмовика. Морис тут же вскинул пистолет, беря голову на амушку, но сразу не выстрелил. И правильно. Похоже, это все-таки оказался свой. «Что там случилось, Клаус?» — проревел Риом. Ну да, внешнюю охрану таверны осуществляли его ребята. — Там это, — смущенно промямлила голова, — красная графиня. В дверь кабинета Алекса негромко постучали, после чего она распахнулась, и пожилая, но весьма ухоженная дама заглянула внутрь и спросила по-французски. — Господин Александр, ребенок уснул. Завтра как обычно? «Да, мадам Валерии, отозвался тот, отрываясь от экрана. «Как он засыпал?» Опять вспоминал маму. Вздохнула дама, после чего поинтересовалась. «Может, нужно что-то купить?» «Нет, ничего не нужно», — Алекс отрицательно мотнул головой. «Тогда до свидания». Мадам Валерии попрощалась и аккуратно прикрыла дверь. Невольный отец одиночка еще несколько мгновений пялился на закрывшуюся дверь, после чего тяжело вздохнул. В первое мгновение после перехода Алекс испуганно заорал, стиснув сына и прижав его к груди. В голове метались дикие мысли. Что, как, почему, зачем, зачем Эрика толкнула их в портал. Хотела убить Ваньку? Чушь. Она очень любила сына. Алекс знал это точно. Когда Эрика возилась с ним, ее лицо всегда сияло таким счастьем. Тогда зачем? Ведь она же прекрасно знала. А потом до него дошло, что она ни хрена не знала об опасности портала. Он, баран, идиот, дебил, ничего ей не рассказал. К слову, не пришлось, да и волновать лишний раз не хотелось. Женщины же временами такие мнительные. Мол, если портал убивает людей, то ему самому тоже может грозить опасность. Вот она и решила... А что она решила? Отправить сына в безопасность? А почему не пошла сама? Ведь Зорге стоял у дальней стены. То есть он специально... «Да хрен! Ему-то откуда знать, что Алекс умудрился не предупредить Эрику об опасности прохождения портала любым человеком, кроме него самого?» «Папа!» Алекс вздрогнул и неверяще уставился на сына. «Тот был жив! Черт, как!» «Мама где?» — озадаченно поинтересовался Ванька — Настороженно косясь на скальную стену, скрывающую потухший портал. Мама! Алекс почувствовал, что у него запершило в горле. Блин, и что отвечать? Мама, она. Ей понадобилось уехать по работе. Мы с тобой пока побудем одни. Хорошо? А шо? Согласно кивнул Ванька и сладко зевнул. Потом поёрзал у Алекса на руках и уснул, положив голову ему на плечо. Алекс же нервно огляделся. «Ладно, с этой загадкой будем разбираться позже. Сейчас стоит сосредоточиться на более насущных опасностях. Не хотелось бы, чтобы их сыном застал врасплох какой-нибудь арам с пистолетом». Дом явно выглядел жилым, потому что в нём было чисто и тепло, а мебель и предметы обихода, типа теплый шкуры на полу, заменявший ковер, свежими и незамызганными. Но никаких хозяев не объявилось. И вообще никаких следов присутствия кого бы то ни было не просматривалось. Ни брошенных книг, ни смятых покрывал, ни какой-нибудь чашки или стакана, забытых на столике. Все чисто и аккуратно. У Алекса даже возникла ассоциация шале, подготовленным под сдачу. Ну, типа тех, что предлагаются на всяких там Airbnb. Поприслушивавшись еще с минуту, он на цыпочках подошел к стоящему у дальней стены дивану и аккуратно положил на него сына. После чего еще раз огляделся и прислушался. Уже с другой точки. Похоже, никого. Может, действительно в доме никто не живет, и его держат под сдачу. Если так, то удачно, что они попали именно в тот момент, когда никто еще не заехал. Ладно, сначала стоит точно убедиться, что в доме на самом деле никого нет, а затем заняться коррекцией планов, с учетом того, что он оказался в этом будущем не один, а с ребенком. Осмотр дома принес разочарование в собственных аналитических способностях. Шале было жилым причем жило в нем полтора десятка человек. Просто в настоящий момент они куда-то уехали. А вот причина этого отъезда оказалась крайне неожиданной. То есть совсем все прояснилось гораздо позже, когда Алекс уже обустроился и смог заняться основательным выяснением всех нюансов. Но первый и очень жирный намек был получен еще тогда. Причем намек этот отыскался в том месте, с которого осмотр и начался. Это было письмо, обнаружившееся в главном зале, на небольшом столике, оформленном как, ну, черт, да хрен его знает, как это обозвать, алтарь, что ли. Письмо оказалось написано неровным детским почерком, а адресатом, к его собственному удивлению, оказался «Алекс». Ну, или кто-то, кто принял его имя. «Дорогой князь Даурден, мы, дети приюта Даурден, очень благодарны тебе за то, что ты нам помогаешь. Мы все хорошо учимся, слушаем наших нянь и заботимся о твоем доме. Он нам очень нравится, и мы жалеем, что ты можешь бывать в нем только один день в году». И чтобы тебе было не скучно, мы приготовили угощение, пирог. А еще мы собрали тебе немного денег и хотим, чтобы ты сам купил себе подарок, какой ты только захочешь. Чтобы ты весь следующий год вспоминал нас в твоем княжестве под землей и не скучал». Дальше шел список из одиннадцати детских имен и фамилий с их подписями, и разными смешными рисунками в виде рожец, звездочек, цветочков и всего такого прочего. Алекс изумленно прочитал это послание несколько раз подряд, но понять что-то, кроме того, что в доме никого нет, а пирог и деньги предназначены именно ему, так в тот раз и не смог. Слишком большой сумбур царил в тот момент в его голове. «Пирог оказался на месте» как и 67 швейцарских франков монетами и мелкими купюрами, что было весьма кстати. Нет, в принципе, технология легализации у него была уже давно отработана, после стольких-то тактов. Так что он имел при себе достаточно средств, чтобы обеспечить первоначальные траты. В основном в золотых монетах царской чеканки. Но это было именно золото, причем обезличенное. А соваться туда, где его можно было поменять на современные деньги без предъявления документов, с ребенком на руках, означало подставляться по полной. Так что деньги текущего варианта реальности на то, чтобы ребенку хотя бы воды и булочку купить, оказались очень к месту. Алекс задумался. Ладно, будем надеяться, что в современных торговых центрах имеются детские игровые комнаты, где можно оставить ребенка на пару-тройку часов под присмотром персонала. А этого времени ему вполне хватит на то, чтобы мотануться до тех мест, где можно по-быстрому обменять золото и сделать самые неотложные покупки. Те же памперсы, блин. Еще одним очень важным бонусом оказался незапароленный комп, в его бывшем кабинете, ныне ставшем, судя по всему, кабинетом директора приюта. За компом Алекс просидел почти всю ночь. Новый вариант реальности оказался вполне себе дружелюбным, очень близко повторяя его изначально. Шенген, соцсети и... снова распад СССР. Примечание. Шенгенское соглашение. Соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского Союза, наиболее зримым следствием которого стало полное снятие пограничного контроля на границах, заключивших соглашение государств. Так что, въехав, например, в Польшу, можно доехать до Италии, Португалии или Норвегии, более ни разу не проходя пограничного контроля. В настоящий момент заменено шенгенским законодательством. Но разбор причин этого Алекс отложил на будущее. Не до того ему было в настоящий момент. Сначала нужно было понять, что делать с тем комом неотложных проблем, которые возникли перед ним вследствие столь неожиданного поступка Эрики. Чем он и занялся в первую очередь. Первую неделю ему везло. Не то чтобы везде и во всем, но довольно часто. Видимо, после столь эпической подставы судьба решила слегка сыпануть ему немного удачи. Ну, в качестве хоть какой-то компенсации. А как еще иначе можно объяснить то, что билет на скоростной поезд до Тулузы ему удалось купить с рук прямо при выходе на перрон, то есть не предъявляя отсутствующих у него документов и не пользуясь также отсутствующей у него кредиткой. Или что соседкой по шестиместному отсеку типичного европейского сидячего вагона оказалась шустрая старушка, сразу же очарованная Ванькой, который отчего-то растерял свою обычную суровую сдержанность и разулыбался бабушке. А улыбка у него была точь-в-точь, -точь, как у Эрики, то есть разящая наповал и что, узнав о том, что они едут не к кому-то там знакомому или в забронированный отель, а просто наобум, причем Алекс только лишь надеется найти жилье и работу, старушка категорично заявила, что с ребенком так поступать нельзя, и она не то что просто приглашает, а настаивает на том, чтобы прямо с вокзала они отправились к ней, потому что у нее большой дом в историческом месте, и ребенку там точно будет хорошо. Место действительно оказалось историческим. Дом мадам Женуа оказался в самом центре настоящего средневекового города-крепости под названием Каркасон, от которого до Тулузы было менее сотни километров. Ну как города, скорее городка, если считать по русским меркам. Он прятался за двумя рядами крепостных стен, сохранившихся до настоящего времени. Причем сама мадам Женуа, как выяснилось, жила в США, у дочери, удачно вышедшей замуж за американца, и свою недвижимость навещала всего пару-тройку раз в год. Так что большую часть времени дом стоял полностью свободным, и она уже через неделю предложила им пожить у нее. Вследствие чего у них с Ванькой появилась, так сказать, операционная база на первое время. В Андоре тоже все прошло более-менее. Оставив Ваньку на недельку на попечение мадам Женуа, Алекс метнулся в Андору Лавелья, где сумел получить доступ к части своих счетов. А на обратном пути завернул в Марсель, где, благодаря вновь сработавшему закону повторения криминального жизненного пути, запустил процесс получения документов. Несмотря на некоторые изменения в составе местной криминальной команды, ключевые ее игроки оказались теми же, то есть, вернее, некой сборной солянкой из игроков двух предыдущих тактов, только частично разбавленных совершенно новыми лицами, так что установление контакта прошло вполне успешно. На руки документы удалось получить только через месяц, и наличие ребенка все же внесло свои коррективы. Так его попросили хотя бы некоторое время не выезжать никуда далеко за границу, а за охраняемую и вообще, и по возможности избегать мест, запросы из которых, в случае чего, пойдут через Центральный аппарат Министерства внутренних дел. Ненадолго, на годик-другой, иначе можно спалиться. Потом можно. Но понятно, что в ситуации Алекса этот годик-другой был синонимом «никогда». Так что дорога в США и Россию ему в этом такте была, считай, перекрыта. В самой же Андорре на этот раз устроиться не удалось. Дом, который Алексу удавалось купить парочку предыдущих тактов, на сей раз оказался уже куплен каким-то толстосумом, которого предложение Алекса по выкупу совершенно не заинтересовало а других домов, которые подходили бы им с Ванькой по удобству уединенности и при этом достаточной логистической доступности, отыскать не удалось. Но зато удалось договориться о длительном съеме жилья с мадам Женуа, которая, несмотря на удивление, вызванное тем, что бедный эмигрант оказался не таким уж бедным, отнеслась к этой идее вполне благосклонно, но не сразу. «Я не люблю, когда в моем доме живут посторонние люди, поэтому и не сдавала его», — заявила она сначала. Однако затем добавила, «но вы вроде как мне уже не посторонние. К тому же такому славному малышу следует расти именно в таком историческом и величественном месте. Только тогда он сможет вырасти настоящим французом». Слышать подобное от жительницы США было несколько неожиданно. Но Алекс сдержался и энергично закивал, натянув на лицо выражение абсолютной благодарности. Первое, чем занялся парень, когда более-менее обустроился, это зарылся в местный вариант интернета, пытаясь разобраться в причинах столь экстравагантного поступка жены. Родить сына, обвенчаться и отбросить все это. А как же все ее рассуждения о долге? Разве долг женщины не состоит, кроме всего прочего, еще и в том, чтобы быть хорошей женой и матерью, как и мужчины в том, чтобы быть хорошим мужем и отцом? Увы, дело оказалось именно в долге, в том, как Эрика его для себя понимала. О безопасе, в какие казалось мужа и сына, графиня фон Даннерсберг объявилась в Германии, где стала изо всех сил пытаться воспрепятствовать приходу к власти в стране национал-социалистов. Она выступала на митингах, а также собраниях промышленников и финансовых воротил, печатала статьи в газетах, где заклинала и требовала только одного — остановить нацизм. Ее не слушали, над ней смеялись, ее называли «сумасшедшей». Высший свет заклеймил ее прозвищем «Красная графиня» и отвернулся от нее. А 24 марта 1933 года, на следующий день после принятия Рейхстагом закона о ликвидации бедственного положения народа и государства, давшего канцлеру Германии и лидеру Национал-социалистической рабочей партии Адольфу Гитлеру почти неограниченной полномочия, она попыталась убить его и была забита насмерть кованными сапогами озверевших штурмовиков, превративших одну из самых красивых женщин планеты в окровавленный кусок мяса. Прочитав это в первый раз, Алекс долго сидел, откинувшись на спинку кресла и стиснув веки, из-под которых все равно вовсю катились крупные слезы. С СССР же все оказалось в полном соответствии с законом разрушающего касания Алекса как он сам иронично называл выведенную им закономерность, согласно которой все, чего он только не касался, сразу после этого становилось не лучше, а хуже. Нет, первое время все развивалось вполне себе нормально, и даже куда лучше, чем раньше. Например, на этот раз удалось справиться с одной из главных проблем, слегка затормозившей развитие промышленности в прошлом такте, а именно с ее кадровым голодом. В изначальной реальности он был решен за счет рабочих рук тех крестьян, которые, влекомые голодом начала 30-х, рванули из деревни в город. В предыдущем такте голода начала 30-х удалось не допустить, но вследствие этого к 33-му году у промышленности с рабочими руками образовался серьезный дефицит. А в этот раз удалось решить и эту проблему причем способом, прямо противоположным тому, которым эта проблема решилась в изначальной реальности. То есть не голодом, а наоборот, большим урожаем. Ценовой маневр, предпринятый советским правительством как раз в 1932 году, вследствие оставшихся у него с предыдущих лет запасов зерна, закупленного в США во время разгара Великой депрессии, резко обрушил цены на хлеб вызвав тем самым разорение огромного множества единоличных хозяйств, оказавшихся неспособным окупить затраты продажей резко подешевевшего урожая. Потому что за приемлемую цену государство покупало зерно только у колхозов и совхозов, каковых в этом такте оказалось на 1932 год раза в полтора меньше, чем даже в предыдущем. Не говоря уж об изначальной реальности Алекса, но ненадолго. За 1932 и следующий за ним 1933 годы суммарная численность коллективных хозяйств резко возросла, увеличившись почти в семь раз. Вследствие чего общая площадь земель, обрабатываемых подобными формами хозяйствования, к исходу 1933 -го года охватила почти 80% всего пахотного клина. Так что сплошная коллективизация в этом варианте реальности вполне себе состоялась. Правда, произошло это на 3-4 года позже, чем в изначальной реальности, и на год-два попозже, чем в предыдущем такте, зато с куда меньшими потерями. Хотя доморощенные либералы и на этот раз вполне себе расплодившиеся на останках развалившейся страны вовсю драли глотки по поводу чудовищных стотысячных потерь, которые русский народ понес от преступной коллективизации. А вот потом дела пошли куда хуже. Преобразование страны в сторону от идей ортодоксального марксизма под влиянием принесенных им материалов Сталин с Кировым и Фрунзе начали еще до его нынешнего ухода в будущее. Ну а после него они развернулись куда круче, что многим в партии сильно не понравилось. Причем, похоже, особенно тем, кто в другом варианте истории пошел за Троцким. Попались Алексу в материалах несколько приметных фамилий. Так что и так нарастающее в партийной массе глухое недовольство группой Сталина Кирова Фрунзе, по мнению многих старых большевиков с еще дореволюционным стажем, узурпировавшей власть в партии и стране, на этот раз вырвалось наружу и оформилось созданием группировки, которую возглавили Зиновьев и Каменев, а также примкнувшие к ним Смирнов, Бухарин и Янукидзе. Они призвали партийные массы противодействовать оппортунизму руководства и его отступлению от идей марксизма. Как стали именовать новую политику Сталина сотоварищи? И, войдя в смычку с руководством Коминтерна, эта группировка сначала заблокировала все предложения антипартийной группы Сталина Кирова-Фрунзе по организации совместного фронта коммунистов и социал-демократов в Европе а потом и дала ей бой на 15-м съезде ВКПБ. Это привело к целой серии катастроф. Сначала разразившиеся дрязги позволили всем тем фашистским или, как минимум, полуфашистским режимам, которые и в прежней истории захватили власть в Венгрии, Прибалтике, Австрии и самой Германии, снова сделать это. А ведь такие операции были разработаны. Например, единый блок коммунистов и социалистов вполне мог получить на обоих и июньских, и ноябрьских выборах 1932 года в Германии большинство голосов и провести на место канцлера своего человека. Да и не было бы в этом случае никаких ноябрьских выборов. Но не срослось. Сталин, конечно, после прихода Гитлера к власти на своих оппонентах потоптался основательно, вменив им в вину все произошедшее. Но это не привело их ни к какой переоценке собственных действий, а только добавило злости. А вот реакция Иосифа Виссарионовича, причем не исключено именно под влиянием усилий Алекса, так сильно топившего за предотвращение сталинских репрессий, на этот раз оказалось куда мягче и, ну, назовем это, беззубий. вследствие чего, потерпев пусть и небезоговорочное, но поражение на съезде, эта группировка решила добиться своего через вооруженный переворот, втянув в него часть руководства Наркомата обороны и командования Московского военного округа. Переворот начался выступлением частей московского гарнизона, который возглавил Тухачевский также присоединившийся к заговору, оформившимся в партийной верхушке к середине 1935 года, вследствие которого Сталин и Фрунзе были убиты прямо во время парада на трибуне Мавзолея, а Киров схвачен и расстрелян через три месяца после публичного показательного процесса. После чего партия и государство, как было объявлено, вернулись к ленинским нормам коллективного руководства продержавшимся, впрочем, очень недолго. Уже через год под нож пошли Зиновьев и Каменев, потом настала очередь Янукидзе, Тухачевского и большой группы лидеров Путча рангом поменьше, а затем развернулась такая кровавая вакханалия, которую историки этой реальности вполне закономерно обозвали «бухаринскими репрессиями». Итог для страны был суров. Срыв выполнения планов второй пятилетки, повторение почти всех ошибок, совершенных в изначальной реальности Алекса. Ну, дык, к руководству страны пришли люди, исповедавшие точно те же ценности и обладавшие совершенно тем же мировоззрением, что и в изначальной реальности Алекса. От солидарности мирового пролетариата до малой кровью на чужой территории, а также совершение множества новых. Например, Бухарин сумел таки обеспечить республиканцам победу в Испанской гражданской войне. Но результатом этого, по мнению большинства историков, стало заключение перемирия между немцами и англичанами в марте 1941 -го года и куда более быстрая сдача англичанами Греции, последствием которых стала несколько больше, чем ранее, численность сил Вермахта и Люфтваффе, сконцентрированных на Восточном фронте вследствие чего немцы напали на СССР уже 5 мая, получив в свое распоряжение еще полтора месяца хорошей погоды, которыми сумели воспользоваться по полной. И хотя англичане уже в 1942-м, когда стало ясно, что СССР как минимум удержался и способен сопротивляться, нарушили перемирие, атаковав немецко-итальянские силы в Северной Африке, что вкупе с тем, что уже было сделано к моменту ухода Алекса в будущее, позволило Советскому Союзу снова выиграть войну, но победа на этот раз обошлась в 31 миллион погибших. То есть даже больше, чем не то, что в предыдущих тактах, но и в изначальной реальности Алекса. Вишенкой же на торте для него стал факт того, что во время все же состоявшейся в этой реальности перестройки Опять закономерно закончившийся обрушением СССР, местные демократы «Новой волны» подняли на щит невинно убиенного Сталина, который, как следовало из их слов, был истинным демократом и народолюбом и изо всех сил противостоял кровавому диктатору Бухарину и потому был им безвинно убит. А вот с флотом, к крайнему удивлению Алекса, отчего-то в этом такте все оказалось куда лучше, чем в прошлом. Возможно, потому, что к моменту Путча вся работа уже была вполне налажена. Так что даже репрессии, которые на этот раз, впрочем, оказались все-таки пусть и немного, но менее массовыми, чем в изначальной реальности Алекса, кое-какие цифры он помнил, хотя и куда больше, чем в большинстве предыдущих тактов, да и оказались в этот раз направлены в основном именно на самую верхушку. Так что инженерно-технический персонал в основном вполне сохранился. Короче, на этот раз к войне успели построить 30 крейсеров, 7 тяжелых и 6 легких, а новых эсминцев наклепали аж на 58 штук. После «Таранто» примечание. Налет британской палубной авиации на итальянскую военно-морскую базу «Таранто» 12 ноября 1940 года. По ее результатам один линкор оказался потоплен, а два серьезно повреждены. Стал примером для разработки плана японской атаки на Перл-Харбор. После «Таранто» на всех крейсерах и эсминцах поменяли все 12,7-мм пулеметные установки на 14,5-мм, что сделало оба типа советских крейсеров самыми защищенными от атак авиации. Ну, как минимум, на начало войны. Вследствие чего практически всеми в мире признавалось, что флот СССР оказался наиболее приспособлен именно к той войне, которую ему пришлось вести. Да и вел он ее весьма успешно. Алексу удалось раскопать на местном варианте Ютуба ролик, в котором какой-то блогер-американец провел анализ разных флотов времен Второй мировой войны. Так вот, про советский флот он высказывался вполне комплиментарно. И, наконец, переходим к самому вкусному блюду, а именно флоту Советской России, или, как он тогда назывался, РККФ. Парень на экране махнул рукой в сторону, и за его спиной возникла и заполнила весь фон фотография нескольких кораблей, идущих полным ходом строем фронта. «Почему я сказал самое вкусное?» — парень ухмыльнулся. Да потому что итоговые оценки именно этого флота оказались наиболее далеки от предварительных. Если до начала Второй мировой войны редко какой военно-морской деятель или морской аналитик не удержался от соблазна поиздеваться над тупыми комми, затратившими огромные средства на то, что все поголовно называли недофлотом, никчемными лоханками и жалкими клонами германского палеотива, то во время войны внезапно казалось, что коми попали в яблочко, и что их корабли куда более отвечают требованиям именно той войны, которую им пришлось вести, чем что бы то ни было построено всякими снобами вроде англичан и французов. Более того, даже наши умники из Дон... Примечание. Одно из пяти главных управлений видов вооруженных сил, входящих в структуру Министерства обороны США в ведении которого находятся военно-морские силы США и корпус морской пехоты США. Даже наши умники из Дон всего лишь через несколько месяцев после вступления США в войну бросились, высоко поднимая колени, изучать опыт боевых действий русских, мгновенно забыв все свои шутки по поводу их недофлота. Так что начнем мы, пожалуй, с того, как вообще у русских появились подобные корабли. Тут фон за спиной парня очередной раз изменился, превратившись в фотографию какого-то весьма потрепанного корабля не очень больших размеров, в небе, над которым виднелось несколько старинных бипланов. «После окончания гражданской войны экономика Советов оказалась настолько сильно разрушенной», — неторопливо начал парень что всем было ясно, что для достижения хотя бы того уровня, который имела Российская империя к началу Первой мировой войны, новой России потребуется десятилетие. А это означало, что обычный путь развития флота, вершиной которого для государств того времени являлись эскадры линкоров, для Советской России оказался закрыт. Поэтому одним из самых важных вопросов которые встали перед новым коммунистическим правительством России, стал вопрос, как стране, омываемой двумя океанами и несколькими морями, обеспечить защиту своих интересов или хотя бы своих границ без сильного флота. С этими словами парень повернулся и махнул рукой в сторону фона. Здесь мы можем видеть, как комми начали решать возникшую перед ними дилемму. Эта фотография была сделана на совместных учениях морских и воздушных сил, которые были проведены в мае 1930 года на Балтике, неподалеку от Кронштата. Учения проходили под руководством Народный комиссар по военным и морским делам Михаила Фрунзе. Парень произнес наименование должности на русском языке, смешно коверкая слова. Похоже, он считал, что подобный языковой экзерсис — это круто и хорошо подчеркивает уровень его знаний о предмете рассказа. Это были первые учения, во время которых была совершена попытка оценить степень угрозы боевым кораблям в случае массированного применения авиации. Именно массированного, потому что опыты по использованию авиации против кораблей к тому моменту были проведены уже во многих странах. Но вот учения, в которых было задействовано столько кораблей и самолетов, а в них участвовал почти весь наличный корабельный состав Балтийского флота, способный отойти от причальной стенки, и аж четыре авиационных полка никто еще не проводил. И хотя задействованная авиация была представлена уже довольно устаревшими, даже на тот момент бипланами r 1 являвшимися клонами д хавиланд dh 9 a образца еще 1916 года, результаты этих учений по оценке мистера Фрунзе и подчиненных ему командиров оказались весьма впечатляющими. Парень торжественно вздел вверх палец. Но мы не будем углубляться в их историю слишком уж подробно. Просто знайте, что по результатам этих учений был сделан вывод о том, что именно авиация в скором будущем станет самым опасным противником военного флота. И этот вывод Советы совершенно устроил. Молодой человек покровительственно усмехнулся в объектив, после чего продолжил. Но еще бы! Красные посчитали, что нашли способ, не тратя деньги на огромные и бешено дорогие игрушки типа линкоров или линейных крейсеров, заиметь возможность вполне надежно защитить свои берега и прибрежные воды от мощных военных флотов империалистов. Не верите? «Давайте посчитаем. Согласно выводам военных экспертов, обрабатывающих результаты учений, для гарантированного потопления одного линкора требовалось послать на него в атаку полк ударных самолетов, то есть бомбардировщиков или торпедоносцев. А это всего лишь около трех десятков аппаратов. Крейсер требовал эскадрильи, эсминец — звена». Стоимость одного самолета условно примем равной 50 тысячам долларов. Хотя эта цифра скорее относится к аппаратам времен уже середины 40-х годов, а не конца 20-х. Но пусть. Так что общая стоимость полка ударных самолетов составит полтора миллиона долларов. Стоимость же линкора типа «Норд-Каролина» составила 77 миллионов долларов, в 50 с лишним раз больше а, скажем, Йова стоили уже около 100 миллионов. Не менее впечатляющим соотношение потерь окажется, если посчитать его не через финансы, а через человеческие жизни. Даже в случае поголовной гибели всего авиаполка, брошенного в атаку на линкор, что, естественно, вряд ли случилось бы в реальности, Потери атакующих составят, в зависимости от типа самолетов, принимающих участие в атаке и, соответственно, численности экипажей, от полусотни до сотни человек. Экипаж линкора насчитывал от 1800 человек для кораблей типа «Норд-Каролина» и до почти 3000 для Иова. Тот парень залихватски подмигнул в камеру. Вы же понимаете, что с таким соотношением затрат и прибыли уже можно делать приличный бизнес. Сделав паузу, блогер протянул руку влево, за обрез экрана и выудил банку пива. Вскрыв ее, он сделал шумный глоток, после чего продолжил. Однако, как вы понимаете, военный флот нужен не только для защиты собственных берегов. У него множество других не менее важных задач. Охрана и сопровождение конвоев, высадка и огневая поддержка десантов, демонстрация флага у чужих берегов и на других континентах, в конце концов. Так что даже если согласиться с тем, что русские нашли способ справиться с эскадрами линкоров империалистов, строить корабли им все равно пришлось. Вот только строить они их приняли с учетом всех сделанных ими самими выводов. Вы спрашиваете, что же это значило? А вот что! Парень снова на мгновение прервался, сделал еще один глоток из банки и махнул рукой в сторону фона, который очередной раз изменился, превратившись в схему башенной установки. Во-первых, русские практически полностью отказались от орудий, не способных стрелять по самолетам. Практически потому, что один тип подобных орудий у них на кораблях все-таки был. Это главный калибр тяжелых крейсеров типа Чапаев, являющийся отнюдь не клонами немецких палеотивов, как о них говорили, а развитием и серьезной переработкой немецких карманников, под задачей, стоявшей перед РККФ и в соответствии с воззрениями русских. Что превратило их из недостаточно быстрых дальних рейдеров во вполне приличные тяжелые крейсеры и отличные корабли поддержки десанта. Но эти 11 дюймовые монстры у русских оказались единственным флотским калибром, не способным стрелять по самолетам. Коми настолько жестко соблюдали это требование, что, например, полностью отказались от вооружения своих крейсеров, весьма популярным в то время в мире калибром в 6 дюймов, и вооружили свои легкие крейсеры типа Свердлов и Эсминцы универсальными орудиями калибра 5 и 12 дюйма вследствие чего их легкие крейсеры до начала войны всеми считались недовооруженными. Зато во время войны они оказались настоящим кошмаром для Люфтваффе. Да и в качестве кораблей поддержки десанта они зарекомендовали себя выше всяческих похвал, компенсируя уменьшенный калибр впечатляющей скорострельностью. Конечно, в прямом боестолкновении с противником, вооруженным шестидюймовками, которые немцы, например, чуть позже начали ставить даже на эсминцы, русским при прочих равных, вероятно, пришлось бы нелегко. Но в том-то и дело, что за все время войны русские корабли поучаствовали в подобных столкновениях считанное число раз. Да и о прочих равных в них и речи не шло. Зато схваток с авиацией русские реки наелись от пуза. Фон за спиной парня снова сменился. На этот раз старая фотография изображала авианалет, найдущий полным ходом отряд кораблей, все орудия которых были задраны в зенит и изрыгали непрерывный огонь. Но это еще не все. Исходя из сформулированных по итогам учений представлений о будущей войне на море, а также из крайней ограниченности собственных ресурсов, Русские выработали весьма необычный подход к конструированию и вооружению кораблей. Тогда он породил целую волну насмешек. Русские корабли почти повсеместно именовались неудачными конструкциями, созданными по изначально ошибочно сформулированному техническому заданию. Например, их эсминцы были на несколько узлов медленнее любых других, проектируемых и строящихся в то же время. Их тяжелые крейсеры несли бортовую броню в полтора, а то и в два раза меньше, чем их одноклассники. Что вообще-то выглядит весьма удивительным на фоне того, что русские бронировали свои эсминцы и даже торпедные катера. Да-да, представьте себе, русские еще в начале 30-х годов начали строить катера, у которых боевая рубка и палуба в районе расположения двигательных установок были покрыты броней. Тонкой, противопульной, но броней. У эсминцев же, кроме этого, бронировались еще и орудийные башни. Но дело в том, что подобный подход русских опять же был вызван тем, что они решили в первую очередь максимально защитить свои корабли от того врага, которого они считали главным, то есть от авиации. Именно отсюда и это пренебрежение скоростью и тонкое, но куда более развитое бронирование. От тяжелой бомбы не очень-то спасет и в разы более толстая броня. Зато для защиты от осколков и авиационного вооружения такой вполне хватит. И, как показал опыт войны, они оказались полностью правы. Ну, во всяком случае, в отношении той войны, которую пришлось вести именно их флоту. Парень вновь отхлебнул пиво, после чего продолжил. И еще один интересный момент. Фон за его спиной снова сменился, на этот раз представ в виде конструкторского чертежа башенной артиллерийской установки, вооруженной двумя орудиями. — Это, — парень небрежно махнул рукой, — двухорудийная установка типа БУ-2-130, единственная орудийная установка советов калибра 5,12 дюйма, во всем РККФ, — он ухмыльнулся. «Да, — Да-да, дорогие мои, все так. Если наши знаменитые Марк-12 выпускались в четырех вариантах установок открытые на центральном штыре и на кольцевом погоне, а также закрытые одно и двухрудийные на кольцевом погоне, то русские выпускали всего один вариант закрытая двухрудийная установка на кольцевом погоне. Все. Других нет. Не нравится, не покупайте. Парень широко усмехнулся и развел руками. Скажу более, это была самая распространенная артиллерийская установка РККФ среднего калибра. Все остальные, а Совет выпускали еще спаренную 10,5-сантиметровую установку, которую они разработали на базе той, что прикупили у немцев вместе с проектом карманников, а также и 85-мм, опять же, двухрудийную установку были выпущены в суммарных объемах, составивших не более половины от БУ-2-130. Но зато эту установку они отработали от и до. Парень допил банку и картинным жестом швырнул ее куда-то влево, после чего продолжил. Впрочем, русские вообще показали себя сторонниками крайней стандартизации. Знаете, сколько у них было типов корабельных турбин? Один. ГТЗА-27, производившийся на трех заводах, мощностью образцов первых серий в 27 тысяч лошадиных сил, а последующих в 30 и 33 тысячи. Они их ставили и на тяжелые, и на легкие крейсеры, и на те, и на другие по три штуки, и на эсминцы по две, и на конвойные корветы, которые в РККФ называли «сторожевики» по одной штуке. А знаете, сколько у них было типов флотских дизелей? Два. Первый они ставили в качестве двигателей экономического хода на все свои корабли, от линкоров до корветов и подводных лодок, а второй — высокооборотный в качестве основных двигателей торпедных катеров и малых охотников. На торпедные катера они ставили по три Д-18, а на малые охотники, с которых, кстати, судя по всему, немцы и содрали, если не конструкцию, то как минимум свою идею «раумботов», Поскольку они строились в тех же корпусах, что и торпедные катера, конструкции которых уже, наоборот, русские прикупили у немецкой верфи Ларсен в те времена, когда Криксмарины еще и не думали ни о каких торпедных катерах подво. Именно благодаря подобному подходу, реально невозможному ни в какой другой экономике, кроме советской, комме и удалось весьма недорого построить вполне приличный флот, показавший себя в войне очень и очень неплохо. Поработав еще полтора часа, Алекс почувствовал, что его начало клонить в сон. С хрустом потянувшись, он закрыл рабочий файл и, по устоявшейся традиции, перед сном поднялся в комнату к сыну. Ванька спал на боку, скомков одеяла и засунув его между коленей. Мальчишка его не подвел. И сначала, когда они добирались до Парижа, ночуя в случайных местах, потому что без документов ни в один приличный отель было не устроиться, он, как маленький солдат, стойко переносил все выпавшие на их долю трудности и лишения. И потом. Ну, а тому, как ему удалось очаровать мадам Женуа, Алекс удивлялся до сих пор. И теперь, когда им удалось, наконец, обустроиться, он вполне спокойно принял то, что ему достаточно долгое время придется пожить с папой и новой няней, а не Маргаритой Ниловной, которой он успел привязаться в Москве. И только иногда, причем исключительно в момент, когда они были одни, позволял себе подойти к Алексу, забраться к нему на колени и тихо спросить «Папа, мама где?» Ну, или когда он уже почти засыпал, как сегодня. Постояв несколько минут, Алекс нагнулся и, поправив одеяло, тихо прошептал. — Ничего, сынок. Мама будет жива и с нами. Это я тебе обещаю.